Глава вторая. «И что я должна теперь делать?» Развожу руками, будто упрашивая Вселенную помочь. Но рядом раздается голос не существа из иного мира, а моей помощницы. От нее, кстати, толку побольше. «Найти актера». «Ты издеваешься?» Перевожу взгляд на Карину. Та пожала плечами и поерзала в кресле. На ее коленках лежит папка с делами, но к бумагам мы так и не притронулись. Прошлую ночь после возвращения от отца я не могла уснуть. Вертелась сбоку на бок, раздумывала, анализировала и пришла к единственному верному решению — подыграть отцу. Вот только вышла загвоздка, где взять партнера. Своими бедами я поделилась с Кариной. А у нее котелок в таких делах неплохо варит. Сразу стала варианты предлагать, перебрала всех моих ухажеров за последние пять лет. В итоге, как оказалось, никто из них не подойдет на роль временной пары для отвода глаз. Вот просто не смогут они обмануть моего отца, потому что я выбирала мужчин, таких самодостаточных, зачастую женаты. Меня никогда не смущало бы чьей-то любовницей меньше обязательств, встречи для физического здоровья, не более. А если не женаты, то и с ними всегда был уговор, отношения под запретом. Никаких чувств, просто хорошо провести время и разбежались. К отношениям я всегда относилась с опаской, боясь, что могу утонуть в болоте очередной рутины. Предыдущие партнеры были не против, а те, кто все же посмели переступить черту, отправлялись в утиль. «Я не издеваюсь», — без обиды тянет Карина, — «предлагаю взять актера. Хорошо ему заплатить, и пусть скачет вокруг тебя иллюзию безграничной любви создает. И отец расколет нас при первом же знакомстве». Карина пожимает плечами. Ну, тебе тоже надо бы изобразить чувства. Я кисло улыбаюсь. Вот теперь ты точно издеваешься. Помощница злорадно усмехается. Саш, чтобы обмануть твоего отца, нужно быть гениальной актрисой, щебечет Карина, одаривая меня снисходительной улыбкой. Либо по-настоящему испытать чувства, чтобы он поверил. Ой, не начинай. Тогда какой вариант ты бы предложила? Потому что я теряюсь в догадках, — разводит руками помощница. Я надеялась, что ты мне поможешь. Надо бы это обмозговать. С насколько такой не решается, ты же знаешь. Я киваю, нахмурившись. Карина права придумать, как обмануть моего отца, задача не из легких. Интересно, как братцы решат этот вопрос? потому что, зная их, я была уверена на сто процентов. Никто не захочет влипать в настоящие чувства. Антон всегда придерживался жесткой позиции относительно романов, а для Лёши любая девчонка лишь развлечение на ночь или на месяц. Как дело пойдет? Возможно, Лёшке удастся найти подходящую, а лучше влюбленную в него девушку. которая сама и не поймет, как окажется втянута в чужие проблемы. Антон, скорее всего, подойдет к вопросу с той же стороны, что и я, прагматичный, до зубовного скрежета. Отец сумел вытравить, словно кислотой из нас чувства, заставив работать на семью, иначе жить мы просто не умеем. Свяжись с моими братьями, назначь с ними встречи. Черная бровь изогнулась дугой. Нужен мозговой штурм? Нужен план, общий, иначе мы погорим. Я не уверена, что отец солгал, пытаясь нами манипулировать с помощью этого дурацкого условия. И если ни у кого из нас не получится, то можно смело паковать вещички и на выход. Ты слишком серьезно отнеслась к его старческой причуде. Пожимая плечами, я, откинувшись на спинку кресла, щелкаю пальцами. Я всего лишь хочу сохранить бизнес. А когда отцу надоест играть, у него уже не будет новых поводов манипулировать нами. Поэтому нам либо стоит действовать в одиночку, и вероятность провала возрастает, либо переиграть отца. Всем. Карина кивает, открывая расписание на рабочем планшете. «На какой день назначить встречу?» «Чем раньше, тем лучше». «Но...» Я задумалась, складывая ладони на коленях. «Назначь с ними встречи на разное время. Боюсь, я не выдержу, если увижу их вместе. Моя голова просто взорвется». Карина хихикает, прикрывая рот ладошкой. «Хорошо, будет сделано. Что-то еще?» Я выдохнула и прикрыла глаза. Что-то еще, но что? Я не знала. Так и не нашла решение, которое было для всех безболезненным. Увы, даже если у Антона или... Чем черт не шутит? У Лёши есть решение. Мне они не помогут. Им проще найти тех, кто будет слепо следовать по пятам и смотреть влюбленными глазами. Меня же мужчины обычно сторонятся. Ведь с уходом отдел отца, основную часть по работе холдинга, я взяла на себя дамочка с остальными яйцами. Как однажды обо мне отозвался очередной мой любовник и распрощался, сославшись, что я слишком не похожа на женщину. Робот, машина, но не живое существо. Было обидно, но недолго. Я уже привыкла не обижаться. «А что, если...» — в мою голову врывается голос помощницы. Я часто моргаю, пытаясь сфокусировать зрение на Карине, которая загадочно поигрывает чересчур живыми бровями. «Что, если...» — она наклоняется вперед, едва ли не перегнувшись через стол. «А что, если найти того, кому очень нужны деньги?» Кто будет готов ради денег на все? Горло забивает комок. С деньгами не было проблем. Была проблема с тем, что благодаря солидному счету в банке мне придется кем-то манипулировать ради собственных целей. Совесть, что ли, просыпается? Того, кто не прочь хорошенько подзаработать. Только альфонсов мне еще не хватало. «Я не про них говорю. Я имею в виду того, кому реально нужны деньги, и быстро». Карина ерзает на кресле, расправляя плечи. «Ну, как идея?» «Я обдумаю». «А я пока поищу такого кандидата», — восторженно заявляет помощница. «Поверь, иногда ради денег люди способны на многое». «Но убийство ты хочешь сказать?» — кисло усмехаюсь. Карина же в ответ отмахивается. На то, чтобы сыграть в чувства и сделать это достоверно, чтобы твой отец в это поверил. Пап, а можно взять с собой дракошу? Я оборачиваюсь на голос дочери, которая щенячьими глазами упрашивала засунуть в ее крошечный рюкзачок еще одну игрушку. И качаю головой. «Ну, пожалуйста!» Жалостливо тянет дочка, и что-то у меня в груди щемит. «И как можно противостоять этой маленькой принцессе?» «Ладно, бери». Соглашаюсь, раздумывая над тем, чтобы с зарплаты подарить дочери вместо еще одной игрушки рюкзачок побольше. «Зарплата. Пожалуй, в груди щемит во второй раз». Пока дочка, прыгая от счастья, что ей разрешил взять еще одну игрушку в садик, пытается запихнуть дракончика в рюкзачок и мурлычет песенку под нос из мультика, я раздумываю над тем, что совсем недавно попал под сокращение. Теперь приходится выживать. Устроился на новую работу, куда взяли по знакомству и быстро. И то благодаря тому, что в прошлом у меня уже был опыт подобной работы. Но задерживаться в ресторане официантом я не планировал, хотя и платили там прилично. Но для Элины все лучшее, а простой официант не сможет дать дочери всего, что она захочет или в чем будет нуждаться. Успокаивая себя, что это лишь временные трудности, Я помогаю дочке застегнуть молнию на рюкзачке. А теперь обувайся и идем, иначе опоздаешь в садик. Элина кивает и мчится в коридор нашей ипотечной двушки, которую я купил три года назад, будучи уверенным, что финансово потяну квартиру и заботу о дочери. И не предполагая, что случится чуть позже. И следую за Элиной. Нужен план. Возможно, пора выйти на еще одну подработку, пока не найдется место, которому я буду соответствовать. Деньги, чертовы деньги, без которых ты заживо загнешься. Выдохнул. Мне лучше не злиться, иначе весь день под хвост коту. А впереди еще очень длинный день. Сегодня моя смена. Работаю я в ресторане, принадлежащем холдингу Воронцовых. Это местная богатенькая семья. А ком я знал лишь то, что с ними лучше не пересекаться. Хозяева там запросто шагают по чужим головам, подгребают под себя все, что плохо лежит, и не обращают внимания на тех, кому нужна помощь. Но при всех минусах этого семейства есть здоровенный плюс. Они не скупятся на зарплатах для своих сотрудников. Поэтому, когда Глеб, мой знакомый, предложил попробовать себя там, Я не смог отказаться. Так и попал в ресторан, который находился рядом с офисом компании. Начальство под боком, спрос выше, но и платят лучше. Грех жаловаться. Я и не жаловался. Но понимал, что смены, зачастую заканчивающиеся после полуночи, отнимали у меня время общения с дочерью. И Лина немного расстраивается, когда меня по вечерам не бывает дома. Но объяснил дочке причину. Она вроде бы как поняла и смирилась. Благо, у нас была помощь в лице моей родственницы. Тетя Самира по отцовской линии жила в квартале от нас и всегда приходила на выручку. Своих детей у нее не было, а муж умер несколько лет назад. Все внимание и заботу она направила на Элину, войдя в мое положение. — Это временные трудности, Руслан, — говорит она, приободряя меня. И я соглашаюсь, благодарю тетю и обещаю себе, что подобные трудности меня точно не сломят. Бывало и хуже, намного хуже. «Пап, мы идем?» Голос дочки выдергивает меня из размышлений. Я киваю, подхватываю собственные вещи, и мы отправляемся в детский садик. Отведу дочку, а сам делами займусь, потом на смену. Вот мой распорядок дня. Лучше и не придумаешь. Правда, во рту горечь и немного обиды, что все получится именно так.